Глава 58. Я фыркаю, и Рэм снова косится на меня. Ты хочешь показать мне образец идеальной истинной пары? Серьезно? Даже не думал. Эти супруги известны истории жесткой вражды и скандального развода. О, -о, О, тяну я. Но посмотреть на них любопытно к тому же, часть имения, леди Кайен недавно превратила в гостиницу. Тебе понравится. старинные интерьеры, мрачные легенды, сад. Смотрю на его профиль и не могу удержать улыбку. «Гостиница, значит». «Ты заинтриговал меня», — замечаю насмешливо. «Но, выходит, они воссоединились после того, как развелись?» «Понятия не имею, что у них за отношения», — отвечает Рэм. «Последние 50 лет вроде живут вместе, но я как-то не вникал». «Я больше не задаю вопросов, полностью доверяюсь Рэму». Ощущаю, что впереди нас ждут перемены, и не противлюсь им. Почему-то уверена, что сердце подскажет правильный ответ. Если почувствую фальшивое обман, разрублю все без сожаления. Но сегодня мне хочется дать дракону шанс. Мы заезжаем за Паулой Айсо и решаем ехать до фермы Ламонтов на автомобиле. В дороге она много рассказывает об этих животных, о качествах их шерсти, о ценах. Вы сможете выбрать пледы любых цветов. Увлеченно говорит она, а я впервые за долгое время выбиваюсь из делового настроения. Меня волнует близость Рема и неизвестность. Я не знаю, что представляет из себя гостиница, в которую он намерен заманить меня. Не представляю, какая там атмосфера и чего мне ждать. Это незнание будоражит нервы, подстегивает фантазию. Возбуждение сплетается с срывающимся в окно горячим ветром и запахом полыни. Подпитывается ароматом одеколона Рема. Будущее видится размытым, но в груди поднимается вера, что в моих силах придать ему очертания. Я возьму судьбу в свои руки и построю жизнь так, как хочется, как мечтается. Неясные мысли мечутся, словно хрупкие бабочки. Я не могу поймать точное настроение, но... Предчувствую, что обязательно поймаю. Совсем скоро. Паула с пониманием принимает мое решение отказаться от коттеджа, и мы идем знакомиться с хозяйкой фермы. Это деятельная румяная особа средних лет. Вдова, которой помогают сыновья. А вот ламонты — настоящее чудо. Они чем-то напоминают кос, но крупных, святыми рогами и умильными мордами. Сейчас животные аккуратно подстрижены, и хозяйка предлагает показать нам шерсть длинную, нежную и пушистую. Я даже замираю от неожиданности, когда она выносит пряжу молочного цвета. «Вы посмотрите пледы?» — спрашивает она и проводит нас в дом, пахнущий деревом и медом. В другое время я бы с удовольствием осталась на ферме, соблазнившись вкусными ароматами деревни. Но неизвестность и предвкушение манят меня, заставляют поглядывать в окно. Пока я сравниваю бесконечные оттенки и выбираю, какой плед мягче, Рэм ждет меня снаружи. Между нами будто натягиваются невидимые нити, и я молюсь всем богам, чтобы он не испортил это. Даже если мы не останемся вместе, до чего же хочется сохранить воспоминания о летней поездке ясными, незамутнёнными? Укрыть их как драгоценность или засушить как красивый гербарий? Чтобы доставать зимними вечерами, И перебирать, погружаясь в прошлое. Но могу ли я доверять генералу Грэхому? И еще его ждет опасная поездка на восток. Эта мысль привносит в мои размышления горечь, и я стараюсь отвлечься. Рэм сильный. Он справится. Что такое истинность? Спрашиваю я его в машине, когда Рэм заводит мотор и берет курс на таинственный замок. Уже вечереет. И я привычно всматриваюсь в его четкий мужественный профиль. Истинность, магическая совместимость. Немного напряженно отвечает он. Я уже слышала это раньше, но все равно не понимаю до конца. Она гарантирует любовь? Какую-то волшебную привязанность? Нет. Рэм качает головой. Однажды Был тогда еще зеленым юнцом. Осмелела и спросил лорда Роберта. Знаешь, что он ответил? Даже боюсь представить, отшучиваюсь я. Истинный снег гарантирует любви. Она дает магическую слаженность и правильное потомство. А любовь строят люди. Ох, значит, универсальной формулы счастья нет и в этом мире. Грустно смеюсь, хотя на душе и легчает. Я не обречена на Рыма. Всегда есть выбор. Вскоре поля сменяются рощей, затем широкой утрамбованной дорогой и мы приближаемся к величественным кованым воротам. Они раскрываются, и мы въезжаем на широкую подъездную дорогу. Выходим у фонтана, и я пораженно оглядываюсь. Вдалеке на горе стоит древний замок с башнями, но высущийся перед нами огромный особняк выглядит более новым. Окна горят огнями, издалека слышится легкая музыка и пространство благоухает тонкими ароматами садовых цветов. К нам спешат швейцар и консьерж. «Генерал Грехом, Леди Грехом, клонится швейцар. «Ваши номера готовы!» И в этот момент я ловлю то самое ощущение, давно потерянное, но такое нужное. Я ловлю его, как позабытую мелодию или запах. Понимаю, что вот она — атмосфера шикарного отеля. Уникального, дорогого, стильного. Кладу пальцы на сгиб локти Рэма, ощущаю шероховатость ткани его пиджака и вдыхаю полной грудью. Да. Эта атмосфера была во мне с самого начала, но я утеряла ее в суете, в ремонте, в кознях недоброжелателей. «Спасибо тебе», — шепчу еле слышно. «За что?» — вскидывает бровь Рэм. Но я таинственно молчу, и мы идем за портье ко входу. Холл оглушает темным деревом, мрамором, благородной бронзой. По золотистому полу двигаются гости, царит умеренная суета. А ладонь Рэмы сжимает мою талию. Ложится по-хозяйски, притягивает к себе. «Мы можем утром взять лошадей и поехать в лес. Ты ездишь верхом, Ярослава?» Мое имя звучит безумно интимно в его исполнении, и я улыбаюсь. Киваю и думаю, он ведь снял нам разные номера. Хочется отдохнуть с дороги. Намекаю, когда мы направляемся к лифтам-порталам. Сердце грохочет, и я чувствую себя слишком хрупкой рядом с ним. «У тебя собственный номер», — отвечает он, и я с облегчением выдыхаю. Но все равно не знаю, что задумал Рэм. Впрочем, он недолго держит меня в неведении. Портье завозит тележку с нашими чемоданами в грузовой лифт, а мы заходим в предназначенный для посетителей. Зеркальные стены отражают нас, и Рэм слегка нависает надо мной, смотрит пристально в глаза. «Я приду ночью», — произносит хрипло.